Глава 25. Последнее приготовления Наступило 22 ноября. До торжественной минуты выстрела оставалось всего 10 дней. Все было уже готово, кроме одной весьма сложной и опасной операции, требовавшей величайших предосторожностей, операции, против которой капитан Николь держал свое третье пари. Надо было зарядить Колумбиаду, то есть опустить в нее 400 тысяч фунтов пироксилина. Капитан Николь предсказывал, и не без основания, что если спуск такого огромного количества пироксилина и сойдет благополучно, то эта взрывчатая масса сама собой взорвется, как только ее придавит тяжелый снаряд. Опасность усиливалась еще легкомысленной беспечностью американцев, которые, как известно, во время Гражданской войны имели привычку заряжать бомбы, не вынимая сигары изо рта. Обидно было бы потерпеть крушение у самой цели. Поэтому Барбикен выбрал самых надежных рабочих и ни одну минуту не спускал с них глаз. Благодаря принятым им мерам предосторожности были созданы все условия для успеха этой опасной операции. Прежде всего он распорядился, чтобы пероксилин подвозили в ограду стоунс постепенно, в тщательно закупоренных и больших ящиках. Вся масса пероксилина была разделена на тюки весом в 500 фунтов каждый, что составило 800 пероксилиновых патронов, тщательно приготовленных самыми искусными фейерверкерами пенсокольского арсенала. Десять таких тюков упаковывались в большой ящик, и поезд подвозил по одному такому ящику, Таким образом, в ограде Стоунс-Хилла никогда не было одновременно более пяти тысяч фунтов пероксилина. Тотчас же по прибытии ящик разгружался босыми рабочими. Каждый тюк осторожно переносили к отверстию колумбиады. Затем его опускали на дно с помощью лебедок, приводившихся в движение человеческими руками. Были потушены не только все паровые машины, но и все огни на две мили кругом. Необходимо было также предохранить пероксилин от действия лучей солнца, хотя и ноябрьского. Поэтому работы производились преимущественно по ночам, при электрическом свете. Ток вырабатывали аппараты Румкорфа, освещая Колумбиаду до самого дна светом, не уступающим по яркости дневному. Патроны перекселина складывались на дне в строгом порядке и соединялись друг с другом тщательно изолированной металлической проволокой, по которой ток должен был мгновенно передаться каждому из них. Выстрел из Колумбиады предполагалось произвести при помощи электрического запала. Для этого проволоки из всех патронов соединялись в общий провод, который пропускался через отверстие, просверленное в чугунной стенке пушки. Как раз на том уровне, где должен был находиться снаряд, а оттуда проникал в одну из отдушин, оставленных в каменистой кладке для выхода газов при отливке Колумбиады. Поднявшись до вершины Стоунс-Хилла, этот провод тянулся затем по столбам на расстоянии более двух миль и пройдя через выключатель, примыкал к сильнейшей батарее гальванических элементов Бунзена. Достаточно было нажать пальцем на кнопку, чтобы замкнуть ток. мгновенно воспламенить 400 тысяч фунтов пироксилина. 28 ноября все 800 патронов пироксилина были уложены на дне Колумбиады. По этой части удача была полная. Но сколько суеты, хлопот и тревог выпало на долю Барбикина. Несмотря на строжайший запрет доступа публике, внутри ограды стоунс каждый день множество любопытных ухитрялась незаметно перелезть через ограду, а некоторые из непрошенных гостей совершали настоящее безумство — закуривали сигары среди тюков взрывчатой смеси. Барбикен выходил из себя, а Джей Тимастон старался ему помочь, яростно бросался в погоню за праздно шатающимися и подбирал брошенные ими дымящиеся окурки сигар. Это была тяжелейшая задача, потому что около ограды теснились десятки тысяч зевак. Мишель Ордан вызвался сопровождать ящики до отверстия Колумбиады. Но однажды Барбикин застал такую сцену. Ордан преследовал безрассудных курильщиков, но, увы, с сигареты в зубах, подавая им ужасный пример. Пришлось убрать этого неисправимого курильщика и учредить за ним строжайший надзор. Но проведение покровительствует артиллеристам. Никто не взлетел на воздух, и Колумбиаду благополучно зарядили пероксилином. Третьему пари капитана Николя грозила участь первых двух, но оставалось еще опустить огромный снаряд в Колумбиаду на толстый слой хлопчатобумажного пороха. Прежде чем приступить к этой последней операции, нужно было разместить в вагоне снаряде вещи, необходимые в пути. Вещей набралось очень много, а если бы дали волю Ордану, то не осталось бы места для самих путешественников. Трудно себе представить, какое количество всякой всячины собирался захватить с собой на Луну восторженный француз. Это была целая выставка безделушек и бесполезных предметов. Пришлось барбикану вмешаться и оставить только самое необходимое. Несколько термометров, барометров и подзорных труб были уложены в специально изготовленный ящик. Чтобы наблюдать за Луной во время полета, а также для путешествий по ее поверхности, путники взяли с собой превосходную карту, известную маппо-селенографика Бера и Мадлера, лунная карта, отпечатанную на четырех листах и справедливо считающейся шедевром своего рода. Эта карта воспроизводила с замечательной точностью мельчайшие детали на поверхности Луны. обращенной к Земле. Горы, долины, цирки, кратеры, пики, борозды, их сравнительные размеры, их названия, начиная с гор Дерфеля и Лебница, возвышающихся у восточного края Луны, до Мары Фригорис, возле северного полюса земного спутника. Море Холода. Понятно, что такая карта была особенно драгоценна для наших путешественников. Они могли подробно изучить географию Луны еще не ступив на нее ногой. Они захватили также три винтовки, три охотничьих ружья с разрывными пулями и порядочный запас пороха и дроби. «Неизвестно, с кем придется столкнуться там на Луне», говорил Мишель Ордан. «И люди тамошние и звери могут встретить нас весьма недружелюбно. Надо принять меры предосторожности». Необходимо также было захватить с собой разного рода одежду, приспособленную для всех климатических поясов, начиная с полярного и кончая тропическим. Кроме оружия нужно было взять кирки, заступы, ручные пилы и другие необходимые инструменты. Мишель Ордан намеревался поместить в вагоне еще нескольких животных различной породы. Правда, он не собирался брать туда всякой твари по паре, ибо не считал нужным разводить на Луне змей, аллигаторов, тигров и других, хищных зверей. «Хорошо бы захватить, — говорил он барбикину — кое-какую скотинку, быка и корову, лошадку или осла. Они были бы нам полезны, а, кроме того, украсили бы лунный пейзаж. «Все это прекрасно, дорогой ардан возразил барбикин но наш вагон уж никак не ноет в ковчег, и размеры у него не те, да и цель совсем иная. Итак, не будем выходить за пределы возможного». После долгих споров было решено захватить двух собак – породистую охотничью суку, принадлежавшую Николю, и великолепного сильного Ньюфаундленда. Согласились взять несколько ящиков семян наиболее полезных растений, но отвергли мешки с садовой землей, которую Ордан считал необходимой для посева. Ему разрешили взять с дюжину саженцев полезных деревьев. Тщательно упакованные в соломе они были помещены в одном из углов вагона. Оставался существенный вопрос о съестных припасах, так как можно было предвидеть, что на Луне не окажется ни растительности, ни животных. Барбикин ухитрился захватить продуктов на целый год. Разумеется, съестные припасы могли состоять только из мясных и овощных консервов, подвергнутых действию гидравлического пресса, доведенных до минимального объема и содержащих большое количество питательных веществ. Конечно, это не обещало особенно разнообразного и вкусного стола, но странно было бы предъявлять какую-либо требовательность к пище в условиях такого путешествия. Воды решено было захватить лишь на два месяца, ибо после новейших наблюдений, сделанных астрономами, никто не сомневался, что на Луне должно было встретиться некоторое количество воды. Кроме того, надеялись, что на Луне найдется кое-какая живность. У Мишеля Ордана не было никаких сомнений на этот счет. Если бы они были, он ни за что не согласился бы лететь туда. «Впрочем», — сказал он, — «разве у нас не остались друзья на Земле, которые о нас позаботятся?» «О, еще бы!» — с жаром воскликнул Мастон. «Позвольте, что вы хотите этим сказать?» — спросил Николь. «Что может быть проще?» — ответил ардан «Разве Колумбиада не останется на своем месте?» «Так вот...» всякий раз как луна окажется в условиях благоприятных для прицела по крайней мере в зените если не в впереди то есть примерно раз в год разве нельзя будет пускать туда бомбы начиненные с ясными припасами которые долетят к нам в заранее намеченный день ура ура крикнул мастон вне себя от восторга вот это здорово придумано разумеется дорогие друзья мы и о вас не забудем я сильно рассчитываю на это продолжал Ордан. «Итак, мы будем регулярно получать известия с Земли. Какая же нам цена, если мы не придумаем, как переписываться с нашими милыми земными друзьями?» Уверенность, которой дышала речь Мишеля Ордана, его решительный вид, его восхитительная самонадеянность, способны были увлечь по его стопам пушечный клуб в полном составе. Все, что он говорил, было так понятно, так азбучно просто, Так легко достижимо, что, право же, надо было питать какую-то исключительную, притом неразумную привязанность к нашему жалкому земному шару, чтобы не умчаться на Луну вслед за тремя смельчаками. Когда багаж и мебель были размещены в кабине, пространство между дном и снарядом и временно-деревянным полом впустили воду, которая должна была своей упругостью ослабить толчок. Затем закачали светильный газ в баллоны. Хлорно-ватокислого калия и едкого натра ввиду возможных задержек в пути взяли в таком количестве, чтобы хватило на добывание кислорода и поглощение углекислоты в течение двух месяцев. Для очищения воздуха и снабжения его кислородом устроен был очень остроумный автоматический прибор. Таким образом, вагон-снаряд был окончательно оборудован. Оставалось лишь опустить его в Колумбиаду. Это был весьма трудный и опасный момент. Огромный вагон-снаряд подвезли на рельсах до вершины стоунс -Хила. Там его подхватили мощные подъемные краны, и он повис над жерлом Колумбиады. Это было поистине захватывающая минута. Что если цепи не выдержат такой огромной тяжести? Тогда сорвавшийся с них снаряд упадет на дно пушки и своим ударом взорвет пероксилин. Но все обошлось благополучно. Снаряд спускался в канал пушки плавно, медленно, равномерно. Через несколько часов он уже покоился на слое хлопчатобумажного пороха, как на пуховой подушке. Давление снаряда еще лучше спрессовало слой пероксилина. «Я проиграл», — заявил капитан, вручая председателю пушечного клуба 3000 долларов кредитными билетами. Барбикин не хотел брать эти деньги. Говорят, что теперь он уже не соперник Николя, а его спутник и товарищ, но пришлось уступить упрямому капитану, который, расставаясь с землей, желал выполнить все свои земные обязательства. «В таком случае, мой дорогой капитан, мне остается вам еще кое-чего пожелать», воскликнул Мишель Ордан. «Чего же именно?» «Чтобы вы не выиграли и остальные два пари, ибо только при этом условии мы достигнем своей цели».